Двадцать д е в я т о июля две тысячи девятнадцатого года. э л и з а б е т выясняет, что сегодня утро понедельника, когда анестезиолог и консультирующий врач мистер Браунли сообщают ей Джеку, что они удовлетворены воспалением о з г а Клемми, по н е м н о г у проходит. Значит, вы довольны прогрессом, спрашивает Джек, подавшись вперед в кресле. Он говорит на том языке, которым пользовался много раз. На языке родительских собраний, диктантов и занятий фортепиано. э л и з а б е т кажется странным, что те же самые слова используются, когда речь идет о воспаленном мозге ее ребенка. Но она присоединяется к разговору, потому что хочет знать. Они, то есть Клемми, хорошо справляются. Мы пока не можем сказать, насколько мозг Клемми поражен энцефалитом, но мы оба удовлетворены тем, что она готова перейти к следующему этапу. Мы считаем, что ее можно выводить из комы. Опять это слово удовлетворены. Они пожимают друг другу руки, а Элизабет молча умоляет мистера Браунли или анестезиолога сказать что-нибудь обнадеживающее, хоть что-то, что поможет им с Джеком продержаться в предстоящие долгие часы. Увы, ни один из них ничего подобного не говорит. Они лишь кивают и формально улыбаются, а затем расходятся в разные стороны. Элизабет и Джек остаются наедине. Джек кладет теплую ладонь на колено Элизабет. Это хорошие новости, любимая, чертовски хорошие новости. Джеку хочется снова затянуть песню о том, как все будет хорошо, но на этот раз Элизабет подпевать не будет. Она похлопывает его по руке, словно он собачонка, на которую у нее сейчас нет времени. Я возвращаюсь к ней. Она в с т а ё т но Джек тянет ее назад. Милая. Может возьмешь такси и съездишь не надолго домой? Глаза у него красные, воспаленные. Ты же сказал, что мальчики в порядке и у твоих родителей все под контролем. Да, да, все так, но они все равно беспокоятся и так скучают по тебе. Элизабет накрывает ладонью руку Джека несколько секунд успокаивающе, пожимает ее, а затем отпускает. Пожалуйста, Джек, не заставляй меня чувствовать себя виноватой. Я не справлюсь, если ты будешь заставлять меня испытывать чувство вины. Я и не собирался, Элизабет. Я просто очень волнуюсь за тебя. Да, но если я съезжу домой, ничего не изменится. Она открывает дверь в коридор, который приведет ее к дочери. Я никуда не поеду. Ты поезжай, повидайся с мальчиками, передай, что я потом позвоню им по FaceTimeу и что я очень сильно их люблю. И не проси меня больше оставить ее. Элизабет предвигает стул поближе к Клемме. е ё дочь все еще потеряна, заперта внутри себя. Другие люди: медсестра, анестезиолог, кто-то еще п р и х о д я т и у х о д я т но Элизабет остается на месте, держа к л е м м е за ручку, маленькую и безвольную. Иногда она наклоняется в п е р ё д и опирается лбом о руку, иногда ее голова заваливается назад. Так проходит несколько часов. Она почти ни о чем не думает. В голове пустота, заполненная белым шумом. Проходит еще несколько часов. Ее сердце бьется в одном ритме с попискиванием аппаратов, поддерживающих жизнь ее дочери. Не прекращай, не прекращай. Сначала чуть шевелится ступня клемми. Это первое, что замечает Элизабет. До того, как это произошло, Элизабет не замечала, как тихо было в комнате до этого еле заметного движения под простынями. Оно повторяется снова и снова, как будто сквозь нее пропускают электрический ток. Элизабет резко выпрямляется и обеими руками сжимает руку Клемми. Ай, мама, слишком сильно! Она представляет, как жалуется Клемми. Еще разок, куколка, прошу тебя, пошевелись еще раз, дорогая, шепчет Элизабет. На этот раз шевелятся обе ноги, будто ей щекочут пятки. Элизабет целует ей ручку, затем нажимает на кнопку вызова персонала. Потом снова целует дочери ручку и шепчет: "Спасибо, спасибо, спасибо", сама не зная, к кому к обращается. Приходит медсестра, потом незнакомый Элизабет врач. Еще анализы, еще проверки. к л е м и начинает двигать ногами, затем взмахивает руками, как испуганная птица, которая хочет взлететь. Кто-то, видимо, позвонил Джеку, потому что он снова здесь. Он сидит на стуле. А э л и з а б е т в углу на полу, уперев локти в колени и прижав ладони к глазам, она слишком сильно дрожит, чтобы сидеть рядом с Клемми. Все ее тело вибрирует от высвобожденной любви, которую она едва не утратила. Она чувствует себя так, словно родила Клемми во второй раз, словно, несмотря на кровь и страдания, они опять подарили друг другу жизнь. Джек плачет, сидя рядом с Клемми, и медсестра просит его прекратить. Шутит, что ей вовсе не хочется снова менять постельное белье. Внезапно комната Клемми наполняется смехом. Все происходит постепенно, но очень быстро. Пододобительные р возгласы. Девочка поворачивает шею, оживают ее рот и губы, как будто после долгой зимы наконец наступает долгожданная о т т е п е л ь Когда Клемми начинает двигать головой, Элизабет снова берет ее за руку, а Джек встает позади нее. Клемми начинает п о с т а н о в а т ь и Джек говорит: "Она не очень любит, когда ее будет". Элизабет не нужно оборачиваться, чтобы понять, что он улыбается медсестре, а та улыбается в ответ. Никто не любит. Затем невероятно Клемми поднимает руку не ту, что держит Элизабет, и т р ё т глаза. Она снова стонет, и Элизабет видит внутри под веками легкое трепыхание жизни. Джек с медсестрой подходят ближе. Медсестра нажимает на кнопку. Элизабет не отрывает от Клемми глаз, не дышит, старается передать дочери через прикосновение всю свою любовь и энергию. Веки Клемми дрожат, еще один стон, и Элизабет ощущает то, чего так ждала. Клемми сжимает ее руку. Вся жизнь Элизабет сосредоточена в этом пожатии. Дрожь под веками перерастает в волны, и вот Клемми уже моргает, крутит головой на подушке. И Элизабет слышит сквозь слезы собственный голос Клемми, куколка, мама здесь, я тут, Клемми. За ней плачет и смеется Джек. В уже заполненную комнату входят еще двое врачей. Клемми крепко держит Элизабет за руку, ее губы начинают шевелиться, глаза вглядываются в потолок, будто каждую секунду надеются что-то там увидеть. Мама, мамочка, ее голос слабый и сиплый. Элизабет наклоняется ближе. вплотную к лицу Клемми, прямо у нее перед глазами. Я здесь, моя любимая, я здесь, Клемми. Мама тут. Но глаза Клемми не останавливаются. Кажется, она даже не узнает Элизабет. взгляд продолжает блуждать туда-сюда по потолку. В уголках глаз наворачиваются слезы. Один из аппаратов начинает пищать. Вперед проходит доктор. Я здесь, куколка, я рядом. Приговаривает Элизабет. Поглаживая ее щ ё ч к у пытаясь успокоить дочь, но взгляд Клемми ускользает. Она начинает плакать громче, сквозь собственные слезы. Элизабет пытается утешить ее, но Клемми кричит: "Мамочка, мама, я тебя не вижу, я не вижу тебя". Они сидят в тех же креслах, что и несколько часов назад, но Джек не прикасается к колену Элизабет. Оба молчат. Они просто сидят, опустив головы, как преступники в ожидании приговора. Элизабет не поднимает головы, даже когда входят трое мужчин: мистер Браунли, офтальмолог, с которым она уже встречалась, и еще один незнакомый. Мистер и миссис Чемберлен, возможно, вы помните мистера Эдвина, офтальмолога, который осматривал Клемми. Элизабет поднимает голову. Невысокий мужчина. Слишком молодой для таких седых волос. Она кивает, а Джек еще раз вытирает лицо, смотрит на доктора и говорит: "Зовите нас Джек и Элизабет". Мужчины кивают, и мистер Браунли продолжает представлять присутствующих. Мистер Кларк невролог, мы пригласили его для консультации. Трое мужчин садятся. Элизабет хочет спрятаться или лучше вообще выбежать из комнаты. Ей почему-то кажется, что если она не позволит им произнести те ужасные вещи, которые они собираются сказать, то всего этого и не произойдет. Кошмар не станет реальностью. Я понимаю, вы хотите знать, что произошло с того момента, как Клемми пришла в себя, так что мы сразу перейдем к делу. Доктор Эдвин, не могли бы вы начать? Доктор Эдвин сдвигается вперед на краешек стула. Он мягко складывает руки на коленях, словно собирается начать переговоры. Буду краток. Что касается глаз Клемми и их работы, то я рад сообщить, что у нас хорошие новости. Как вы знаете, мы давали ей витамин А, который защитил ее от типичных осложнений, вызываемых вирусом кори. Ее глаза в порядке и хорошо работают. Почему же тогда она не видит? – спрашивает Джек. Боюсь, на этот вопрос должен отвечать я. Говоря это, мистер Кларк смотрит в точку над плечом Элизабет. Я изучил результаты МРТ, которые мы сделали, когда Клемми пришла в себя. Прежде чем Клемми увезли на томографию, медсестра добавила в капельницу успокоительное, и Элизабет все также держала дочь за руку. Похоже, у Клемми то, что называется корковой слепотой. Это следствие повреждения затылочной зоны коры головного мозга. На данный момент мы констатируем, что часть ее мозга, отвечающая за зрение, была поражена энцефалитом. Это означает, что у нее неврологическое нарушение зрения. Она ослепла? Да, у нее нарушено зрение. Но это, это же пройдет, да? Она же не останется слепой навсегда, так ведь? Джек спрашивает таким тоном, будто и сам вот сейчас рассмеется над абсурдностью своего вопроса. Пока слишком рано оценивать масштаб поражения и шансы на улучшение. Мы надеемся, что ситуация немного улучшится, но пока трудно сказать, насколько именно. Мужчины продолжают говорить, но Элизабет их не слышит. Она каким-то образом отделилась, освободилась от собственного тела. И теперь со стороны смотрит на себя, сидящую в кресле. Она слышит лишь пронзительный писк и видит, как перед ее лицом беззвучно, словно фигурки из пластилина, двигаются мужчины. Элизабет чувствует восхитительную пустоту. Может быть, заботливая медсестра и ей вколола успокоительные. Столько всего нужно будет сделать, когда они все вернутся домой: перестелить кровати, постирать белье, приготовить еду. Как же будет здорово! Куча дел, счастье быть нужной, а потом она усядется с бокалом вина и будет смотреть, как дети играют в саду, зная, что в доме вкусно пахнет и все ковры вычищены. Но в больнице врачи встают, чтобы пожать руки мистеру и миссис Чемберлен. Им неловко от того, что Джек рыдает, так что сейчас она должна взять все на себя. Ее тело поднимается. Элизабет заставляет его сделать шаг и протянуть каждому руку одному, второму, третьему. Затем она поворачивается, как робот, чтобы уйти, но не успевает дойти до двери, как ее ноги растворяются, и прежде чем она успевает что-то сказать, оказывается на полу, смотрит на три пары обуви и удивляется, какого чёрта она тут делает, а затем наступает темнота.